с гордостью за него. Как-то вечером Марья Корсунова постучала с улицы в окно. И когда мать открыла раму, она громким шепотом заговорила. — Держись, Пелагея! Доигрались да колупчики. Ночью сегодня обыск решен у вас, у Мазина, у Весовщикова. Толстые губы Марии торопливо шлепались одна о другую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 Павел отобрал несколько книг и понес их прятать на двор, а Хохол, ставя самовар, говорил. «Совсем ничего нет страшного, Ненька, только стыдно за людей, что они пустяками занимаются. Придут взрослые мужчины с саблями на боку, со шпорами на сапогах и роются везде».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 И ушли просто, а другой раз захватили и меня с собой. Посадили в тюрьму, месяца четыре сидел я. Сидишь, сидишь, позовут к себе, проведут по улице с солдатами, спросят что-нибудь. Народ они неумный, говорят несуразное такое, поговорят, опять велят солдатам в тюрьму отвезти, так и водят туда-сюда».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 Говорю, да будто вас никто никогда не обижал. Он встал и, тряхнув головой, заговорил, улыбаясь. Разве ж есть где на земле необиженная душа? Меня столько обижали, что я уже устал обижаться. Что поделаешь, если люди не могут иначе? Обиды и мешают...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 А они не пришли в эту ночь, и наутро, предупреждая возможность шуток над ее страхом, мать первая стала шутить над собой. Прежде страха испугалась.